11 августа 2017 года. Август. Обожаю этот месяц. Удивительное сочетание названия и процесса длиной в 31 день и 31 ночь. И вечер, конечно, августовский. Успешный вечер. Август. Будто взболтанный осадок в тёмном вине медленно оседает на дно, словно улыбка, переходящая в уголок рта и дрогнувшая там невысказанным словом. Серпень. Блестели ли быстрые серпы в украинском поле? Или светился в темном небе заката лето только один, зато какой? Жнивень по-белорусски в время итогов. Пожинание того, что взросло. Тамыс по-казахски. Звучит, будто гладкий округлый камень в глубокую воду упал. Без брызг, словно лег. Любую видит красавицу, когда ей двадцать пять. В девятнадцать красавицы все. А в пятьдесят... 50... Это особенная красота. Август еще полон сил, но он зрел, и, значит, к силе его примешивается уже прохладный покой. Время, когда на листьях деревьев еще греется лето, но в тени их уже легла осень. Скачущий апрель, смеющийся май, беззаботный июнь и страстный июль. И, наконец, август. Самое время жить. 14 августа 2017 года. Овчарка Белка стоит мне вернуться из магазина, начинает жаловаться на жизнь. Ай-ай-ай, девочке так тяжело жить. Ай-ай, меня заставляют спать в будке и кормят не пойми чем. Добрый юноша, покажи скорее, что у тебя в сумочке. Белку уйди, я этого не люблю. Ай-ай, меня никто не любит. Но, конечно, это не дело. Старая овчарка девству не сопустни на цепи, на двор маленький совсем, и на обед всегда одно и то же. Все радости в жизни через забор погавкать на придуманных от скуки врагов. Белка явно надеялась, что с моим приездом её жизнь изменится, что её опять начнут запускать в дом и давать возможность валяться где хочешь, трясти шкуры и рассыпаю по полу шерстяной и разбрасываю по стенам липкое и воровать со стола. Я бы вообще, наверное, разрешил, только пол нужно будет мыть каждый день. На столе ничего не оставлять. И в любой момент в тебя будет кто-то тыкаться холодным и мокрым и говорить: "Хе-хе-хе". А я этого не люблю. И вообще немецкая овчарка не мопс. От маленьких комнатных собачек пахнет лёгким одеколоном, а от довчара густо прёт лесным зверьем, мокрыми баранами и жирными волосами. Так что не хрен. Но белки этого не объяснишь. Поэтому подглядываю в окошко, как она сидит напротив двери и ловит каждый звук, доносящийся из дома. Наверное, представляет, вот Максим тапки надел, это он чайник ставить пошел, вот ноутбук загудел. Может, он скоро выйдет и даст мне что-нибудь вкусненькое. Или откроет дверь Настя же и скажет, ну что же вы не заходите, сударыня, сыра сегодня на улице. И что-то мне сдается, она знает, что я подглядываю и что у меня на душе. Собаки, они как дети, не обманешь. У папы появилась идея загнать кого-нибудь на чердак. По его версии, там где-то валяются две старые, но чистые тетрадки. Писателю нужен простор, он хочет скрепить пером под цвет свечи, в смятении хватать себя за волосы и рвать исписанные листы. Но новые листы подшиты в новые тетрадки, а они денег стоят. Рвать по ночам деньги папа не способен. Однако на чердак в такую жеру лес никто не хочет. Когда я собрался в магазин за новыми тетрадями, папа чуть не оторвал мне руки. «Есть точно есть на чердаке аж две тетради. Зачем покупать, когда есть? Ты тупой совсем?» К тому же папа ухитрился уже неоднократно поругаться и с моей сестрой. На ее причитании я сочувствую напокивал головой, пряча под скорбно прикрытыми веками теплое чувство торжества. Это, знаете, забытое переживание. Последний раз я его испытывал 40 лет назад, когда перепил бабушкиного компота По дороге домой терпел, терпел и всё-таки, пока уже топил палец в лупке звонка, надел в штаны. Я сразу припомнил как это, и очень хочется и ужасно стыдно, но само действо редкое блаженство. Те страд казалось лез на душный чердак, сославшись на возможных мышей. Ко мне обратиться папе долго не позволяла гордость. Всё-таки я у него плохой сын. Впрочем, не нужно торопиться с выводами. И папа все-таки подошел ко мне и дал задание немедленно брать лестницу и отправляться искать в куче хлама макулатуру. Очки же я ему нахожу, вот и тетрадки найдешь. Я устроил детьковщину и передал это задание готовому выполнить любой мой приказ новобранцу, племяннику Артему. Папа низко подслушал и начал на меня кричать, «Артем единственный хороший человек в этом доме, полном недобитков, и пусть мальчик лежит, а не лазит по лестницам». Я завыл, что вешу под 100 кг, и эта лестница, украденная из скифского кургана, разлетится подо мной в пыль. Короче, в состоянии раздражённого улья сели обедать. Значит, после обеда Максим лезет за тетрадками. Папа, я убьюсь. Ты вечно драматизируешь и сидишь тут как араку. А что, деда, я слазию? Нечего там тебе, молодому, этой пылью дышать. Пусть кто-нибудь из этих двух. Сестра бросает ложку в борщ. Папа, лезь сам. Кто я? Издеваешься, что ли? Я уже хрюкает смеха поддерживаю сестру. Папа, ну впадёшь с крыши, значит, такая тебе судьба. И, кстати, это решение многих проблем. Да заткнись ты. Нет, ну Максим тебя подстрахует, мы тебе поможем подняться на чердак, И ищи там сам. Точно, Рита, у него третий разряд по гимнастике. Ох, тётя Ирия, тебе придётся, видимо, действовать на самому. Максим с Артёмом тебя туда поднимут, а спускаться мне как? А зачем спускаться? Рита, Рита, ты главное снизу стой и как только мы с тёмой слезем, сразу лестницу убирай. Кормить будем пап, ты не волнуйся. Хохочем все, включая папу. Только Артём остаётся серьёзен. Ему предстоит долго копаться на жарком душном чердаке в поисках пары тетрадей. Деду нужно, дядька велел. А что делать? Младшенький, когда-нибудь он поймёт, какое это, блин, счастье. 16 августа 2017 года приснился ужас, как будто папа перекосило, а он даже этого не замечает. Всё, схвабануло, не дай бог, подумал я и уложил его в постель. Ищу прибор для измерения давления, а его нет. А папа и говорит, что поменялся с кем-то на ещё более ценный прибор. Я разворачиваю свёрток, а это не прибор никакой, а набор юного хирурга, и там скальпели, анестезия, маски. И вот тут самое ужасное. Нет, не то, что набор такой существует, хотя бы и в страшном сне, и скальпели были настоящие, а другое, чем пожалеть отца, я начал на него перекошенного грубо орать. Вы знаете, понял одну вещь. Многие люди хамят и очень грубы, потому что не хотят никого жалеть. И еще они таковы, потому что им очень страшно. Ради этого, может, и стоило увидеть этот чудовищный сон. 17 августа 2017 года. Просыпаюсь от дикого шума в доме. Папа с сестрой кричат друг на друга. Так началось. Слушайте, чего вы так орёте? Мы за правду. Ну за правду орете, хрен с вами. 18 августа 2017 года. Ну вот, сестра с племянником Артёмкой отбыли обратно в Москву. Отпуск закончился. Мы с папой снова холостяки. За эти почти 3 недели, что сестра с племянником были здесь, я отдохнул и даже набрал в весе. Однако у сестры теперь несколько стармошенный вид. Кстати, думаю, кроме писательства подсадить отца на какие-нибудь компьютерные игрушки. Не слишком сложные стратегии. Надо подумать над этим. Отец очень боится смерти. Перебороть этот страх можно только жизнью, как таковой, но у пожилого человека жизни не так уж много. Значит, надо создавать искусственную реальность. Вот для кого эти игрушки придуманы, а не для здоровенных лбов с половым органом до колена. Пока я остановился на каких-нибудь ходилках-бродилках, главные требования, они должны быть визуально очень яркие и красивые, не глупые, но и не слишком сложные, что-то вроде керандии, кто ее еще помнит, только попроще. Да, и еще игра должна полностью погружать в себя, чтобы из-за этой красоты и головоломок Опять же не слишком сложных. Человек забывал о своих страхах и проблемах. Это не страшно, если папа совсем забудет об этом. На той здесь я, а сам он пусть идёт в этот прекрасный мир с головой, пусть в выдуманный мир. 19 августа 2017 года. Папа раскококал унитаз. Он всё хочет делать сам. закладывал бельё в стиральную машинку, потерял равновесие и опёрся на сливной бачок. Бачок сорвался и раскококал всё остальное. Пол ушёл в осколках, по щиколотку в воде. И хорошо, что только в воде. Вода собрана в осколки в ведре. Я в мыле, папа расстроен. Вода в доме снова есть. Пришлось разобрать часть стены, чтобы докопаться до вентилей. па потребует, чтобы я вытер руки и немедленно нашёл на почту и отправил его письмо другу, так как почта работает до 5:00 вечера. Пришло ещё одно весёлое письмо из Германии. Это жесть, они путаются, разурлить я уже не могу. Нет меня там. Сейчас лягу и умру. На камне надгробном напишите: до каналы Сволочь. 22 августа 2017 года. Сегодня папа призывал всех тварей с волачей и свиней. Дело в том, что дерьмо, уж простите за повторение, не приплывает одно. Папа расколотил унитаз, сегодня должен прийти мастер с новым, и вот как раз накануне мы с папой обнаружили, что у нас доверху наполнился синезаторный бак, который чистится раз в год. Ну вот такое совпадение. Если много дерьма это к деньгам, то надо купить лотерейный билет. Свиньи на синизаторной машине к нам так и не приехали, ни в назначенное на раннее утро время, ни позже, ни взирая на то, что мы погрозили им деньгами. Вчера было воскресенье, народ, видимо, отметил и просто не проснулся. Наверное, решили провалитесь вы с вашими деньгами и дерьмом, а мы дальше спать будем. Но пока не спят, я сейчас полезу на чердак, там лежит двадцатилитровая ёмкость, которую теперь для засолки капусты использовать будет безнравственно. Я выброшу её, когда стемнеет, закупоренную, ибо вовсе не собираюсь загрязнять окружающую среду, но не завидую тому, кто на неё позарится и откроет. Там такой джин вылезет. Открыл вот бакхи 22нув крышку из-за твоего дыхания. Доброе утро, в общем. Завитите меня виночерпий. Наверное, пачку лотерейных билетов куплю. Видимо, мне слишком везло всю жизнь. А папенька говорил, что одни радости в кушатни достойны. Мой папенька выражается куда более цветисто. Иногда мне кажется, что он зарыл в себе талант сапожника. Но скажите мне, почему автор двух книг, каломнист, сноб, член международного союза писателей Крыма и ТД и ТП, должен заниматься вот этим вот всем? Продолжим средневековую традицию. Утопим поэта в нужнике. А ведь ты бы опять не поверить. Я снова 2 недели собирал документы, делал новые, вынес мозги всем и все, мы доделал всё только к сегодняшнему дню, дню, от которого зависело всё. Свобода, всё, слава богу, я с папой. Папа со мной, я никому его не отдам, даже старости. Российская бюрократия сдалась. Принёс папе торт. У нас небольшой, но настоящий праздник. Вот тебе и плохой день. Мы победили, папа. 23 августа 2017 года Тема отходов неисчерпаема. Я уже говорил, что у меня вся жизнь как кино. Не верите? А мне после всего произошедшего вчера вечером именно что насрать. Я настоятельно предупреждаю, что рассказ может крайне негативно повлиять на вас, если вы завтракаете. Уберите вилку, отложите бутерброд. Если вы не успели, могу в вытешении только сказать, мне еще хуже, мне теперь с этим жить. Этот текст отвратителен. Если вы читаете дальше, не вините меня. Папа все-таки докамлал до ассенизаторской машины, и она обещала приехать на следующий день прямо в 6 утра. Но все случилось накануне вечером. Я не знаю, кто в этом виноват. Татарин, привезший и установивший нам новый унитаз с блондинкой на крышке и надписью «Проверенный Ириной Скляр». Или папа, который был счастлив от того, что у нас прямо с утра будет пустая емкость для отходов в 3 куба объемом. Или виноват морковный мясной салат, который я запретил ему есть. Всё-таки грешу на салат. Салат папё очень нравился, поэтому он его ел, растягивая удовольствие 3 дня. А сегодня был четвёртый, и сняв с него крышку, я понял, что кроме моркови в чашке ещё кто-то живёт или жил до да помер. Не выбрасываю, я собаке отдам. Затормошенный последними месяцами своей жизни, я не разглядел в этом подозрительном сообщении и намёк угрозы. За вечер папа сходил в туалет шесть раз. Я делал вид, что не вижу, когда человек пьет, его даже змея не жалит. Папа крался как вор, так как понимал, что если я его застигну на месте преступления, на него будет повешено все, включая этот прекрасный салат, который, подумаешь, слегка забродил. На седьмой раз папа с удивлением и детской радостью закричал из заветной комнаты «А оно не смывается!» и топ-топ-топ бросился бежать куда подальше. Я галопом помчался к месту происшествия и удостоверился, что исчезнувший куда-то папа совершенно прав. Что делает нормальный человек, когда видит следы жизнедеятельности родного человека в положенном ему месте? Правил. Я спокойно нажал на кнопку. Первая мысль моя была после того, как я снова приобрел возможность соображать: не пацан тот, кто не побывал в параше. Вторая. Вода действительно несжимаема. Переполненный бочок просто взорвался. И толстая труба, по которой должны были втранспортироваться остатки папиной трапезы, будто бранцбойд, окатила нашу уютную туалетную комнату на высоту среднего корейского роста. Я все-таки заметно выше, и поэтому отделался малой кровью. Труба лишь кокетливо забрызгала мне кончики волос. Чтобы не секлись, наверное. Про ноги и живот я скромно умолчу, главное, в лицо не попало. Почти. Я издал такой рёв, что папа понял, всё пропало и вернулся к месту преступления. Труба же продолжала возмущаться невежеством людей, не знающих, чем может кончиться попытка сжать воду, ну или почти воду, похожая на огромного жирного червя, а на тихим клокотанием всю изрыгала из себя остатки того, чем её наполнили, будто внутри её лопнул какой-то мерзкий пузырь. Я просто забыл сказать тебе, чтобы ты не смывал Не топчись, прорычал я И мне бы хотелось написать, что мужественно отплевываясь Я сыпал шутками и ободрял всех тонущих, но это не так Боюсь, я был слишком строг с моим папой Собирая внутренности растерзанного червя по локоть в его останках Я припомнил бедному отцу все И его сапожницкий лексикон, употребляемый к месту и не к месту И мои истерзанные нервы И то, как я могу давать автографы людям на своих книжках, когда родной отец у меня ярый гомофоб, судя по тому, как он меня называет. Я даже не кричала, а просто выл, вспоминая папину жадность, что на хрена надо было ждать с вызовом бригады? И почему, ну почему папе надо было разбить унитаз именно в этот критический момент? И неужели он не мог подождать ещё 5 часов со своей диареей? Собачий салат я хотела ставить на десерт. Папа очень покрустнел и вдруг тихо спросил, зачем он еще живет на белом свете. Я сразу заткнулся и, заливая все химраствором, продолжал до полуночи драить наш ватер-клозет. О себе я не думал, все равно было уже поздно. Надо было как-то ободрить поникшего отца. Я долго думал, очень долго. Даже успел все собрать в ведро и помыть начисто. Я сказал, что вообще-то я сам виноват, что только дурак может, не разобравшись, с ходу нажимать на слив, зная, что ёмкость переполнена. И жаль, что тебя не было рядом, ты ведь технарь, подсказал бы. Папа, слава богу, чуть посветлел и сказал: "Да ладно, с каждым может случиться". И выходя уже из поморско-мучистого гальяна, стирая липкий пот со лба и стряхивая уже совсем какую-то мелочь с волос, я улыбнулся и сказал отцу: Зато согласись, в остальном нам везёт. Я давно так долго не мылся в душе. Хотел сказать, что покой мне только снится, но это было бы неправдой. Сейчас уже 2 часа ночи, а я не спал уже сутки. А в 6 приедет ассинизаторная машина. Приедет. Она приедет, и я убью всякого, кто скажет, что это не так. Папа снова упал. Я его не успел поймать. Всё-таки я старею. Отец упал на спину, когда мы пили чай и смеялись. Он резко встал и не удержал равновесия. Хорошо, что я притащил ему крепкий мягкий стул. Он спасировал падение. Я прыгнул с другой стороны стола, хотел схватить его за руку, но поймал только папин чайный стакан, который просто взорвался у меня в ладони, так я в него вцепился. Вся кухня в осколках, никто, слава богу, не пострадал, даже я сильно не порезался. Пальцы немножко. Я когда подбегал к копошащемуся как младенчик на полу папе, наступил на один из осколков, но это ерунда. Зато папа теперь согласился на ходунки. Выбираю. Пускай каждый день дикий стресс, давно не жил настолько полной и настоящей жизнью. Уверен, когда-нибудь буду вспоминать этот период как поток сплошного трудного счастья. Да и сейчас ощущаю его так. Ведь я по-настоящему нужен. Я человек-собака. Служебная сторожевая, поводырь и ищейка, спасатель и телохранитель. Какая-то радость и честь служить не за страх, не за совесть даже и не за бабла, а только ради любви. Друзья говорят, что хотя снова стал кожа до кости, я даже похорошел. 24 августа 2017 года. К сожалению, нарастающая деменция у отца принимает агрессивную форму. А что вы хотели? Возраст, как минимум, 2 микроинсульта уже. Он и падает теперь почти каждый день. Мне надо научиться не принимать всё близко к сердцу, понимая, что это не мой папа, это болезнь его кричит на меня. Надо найти грань между тем, чтобы не позволить превратить себя в мальчика для ежечасного битья, и тем, чтобы не передавить. Нащупывается, конечно, но надо торопиться. Нашел объявление, купил и привез папе хорошие немецкие ходунки. Бегает мой мальчик по дому, только колеса жужжат. Это тебе не тросточка, это как настоящий танк. Мы теперь танкисты. 25 августа 2017 года. Папа кричит уже час и называет меня «Чудовище». Я принес рыбу с рынка и положил пакет прямо на стол. А папа уронил кусочек пряника и усмотрел в этом связь. В свете всего ранее сказано, чудовище — это уже прогресс. Я такой чудовищный балбес, что мне давно пора валить обратно в Германию из папиного дома. А чудовища все такие. Приходят, когда их не зовут, подселятся гады и не выведешь. Может, я таракан? Эй, нет, бери выше. Папа считает, что я его крест и наказание за грехи. Интересно, какие у моего отца грехи? Он прожил такую жизнь, что, по-моему, было бы не грех и придумать себе парочку настоящих грехов посимпатичней. Отец старел, старел себе потихоньку и постарел. Обратной дороги нет. Старый человек из этого мира уже почти ушел, а в другой еще не вошел. Ужасное состояние. Близкому надо делить и его. Когда-нибудь в этом перешейке между двумя мирами окажусь я, Буду сползать в эту серую, гугнивую мглу один. Меня некому будет поддержать и удержать в этом мире. Одного этого достаточно, чтобы рожать себе детей и растить их так, чтобы они любили тебя и помнили таким, каков ты есть, был. Чтобы боролись за тебя до последнего желтоглазым, безумным, оскаленным, слюнявой пастью, чудовищем, старостью. Дрались, отгоняя ее хотя бы на время, Знаю, что проиграют и заберу Гараны или поздно доберётся до своей добычи. Но пусть сука знает, что она может забрать у меня отца, но никогда любовь к нему. Раннее утро. Воздух тих и влажен. Вышел за ворота постоять, подумать. Скоро ведь это кончится. Даже наш тихий посёлок наполнится дневными звуками. Но в эти минуты так хочется жить здесь и теперь. Неожиданно сзади раздаётся обиженный виск. Собака Белка разбаловалась окончательно, как ни выдумано, у улицы, скребётся в ворота, пытаясь выползти в кошачий лаз. Застрянет же там снова мне возизцу. Вздыхая, открываю ей калитку. Жалко этой хрупкой тишины, на улице никого нет, пусть побегает. Радостно пыхтя, собака Белка вылетает за ворота мимо ходом, благодарно обтираясь головой об меня. И несется нюхать, метить и делать все, что положено собаке в дикой природе. Сонный покой в нашем тупичке. Ни людей, ни машин, да и до проезжей части далеко. Неспешно я иду вдоль нашего старого забора. Вот розовый куст, который посадила мама. И вдруг замечаю притаившуюся соседскую баллонку в траве. Как она выскочила без хозяина на улицу, не понимаю. Забыли ее вечером, что ли? Баллонка пушистая и белая, как одуванчик. Настороженно смотрит из-под листочков на бегающую возле здоровенную овчарку. Блин, ну вот и напряге. Пытаюсь поймать белку, сделав к ней резкий бросок, но в силу раннего пробуждения и сорока шести лет уступаю собаке. Та с глупым хохотом улепетывает от меня. Тогда подхожу к приоткрытым соседским воротам, чтобы запустить туда баллонку. Собака-белка добродушная, если ее не злить. Но кто ее знает, как отреагирует? Иди домой давай. Шепчую собачки, и та вроде понимает, на полусогнутых чешет ко мне. Я открываю соседскую калитку, и тут балонка дура накидывается со звонким лаем на меня. Ну и или я дурак, фиг его знает, собака в принципе права. Однако белка уже несётся ко мне, раздув пасть, как кобра-капешон. Проблемы, где проблемы? Иди отсюда. Да куда там? Балонка взвизгнув от ужаса, бросается в сторону, и тут её настигает белка. Ой, смотри, какой мяч. Дура, я не мяч, я могу быть страшна. Зави меня Роналду. Белка начинает гонять собачку между лапами, на морде радостная ухмылка. Футбол да здравствует футбол. Я дорого продам свою жизнь, сидеть, стоять, пошла вон. Белка и не думает кусать балонку, вдруг мяч лопнет. Просто катает её лапой по земле, держа свою морду на отлёте. Катаси на школу. И в этот момент я хватаю её за холку и тащу домой. Балонка ликует. Ага, тебе влететь сейчас, дура, дура. Максим Викторович, я не понимаю, почему вы постоянно портите самые радостные. Ты запарила, ты запарила меня уже. Да подумай, что ей будет-то? Почему ты не слушаешься никогда? И. Вот это и было лишнее. Домой. Вот теперь не пойду. Я обиделась и не пойду. Волоком тащу упирающуюся в чарку к воротам дома. Никогда больше не выпущу. Пусти меня. Пусти там мой мячик. Запихиваю возмущённо подвывающую общарку за железную дверь. Балонка носится вдоль нашей ограды поразную победу. Ты тоже вали, всё утро испортили. В воздухе ещё болтаются обрывки тишины, с сожалением смотрю, как они оседают на землю. Сволочи. И так покоя душе моей нет, так ещё и эти минуты украли. Как мне жить в этом шумном мире? Доброе утро. Хотя звучит как издёвка. 26 августа 2017 года. Я помню, было мне лет 10, наверное. Мы стояли с мамой на балконе четвёртого этажа нашей кирпичной пятиэтажки. Пахло кленовыми листьями, пылью летнего города, а на кухне закипал чайник. Мама улыбалась, и я тоже. Был редкий момент настоящей, лёгкой, безоценочной близости. Мать моя обычно была строгой женщиной, А в возрасте у меня был такой, когда только начинаешь осознавать, что ты одинок, и дистанция с родителями будет только нарастать. Но в этом мгновении мне ясно показалось, что мы так же близки, как в раннем детстве. Был тот же свет, тот же балкон, и звук закипающего чайника. Может быть, он был самым важным. Мама улыбалась той же улыбкой, что и 5 лет назад. Да и как могло быть иначе? Что такое 5 лет для взрослого человека? А для десятилетнего мальчишки это полжизни, подумайте. Это сейчас я бы улыбнулся и постарался до конца насладиться этими мгновениями, легко отпуская, смиряясь с неизбежностью их ухода. Но тогда я вдруг испугался, что мама вот прямо сейчас перестанет улыбаться и уйдёт, и разом всё закончится. И когда закипел чайник, бегом помчался на кухню налить нам чая и вернуться, я очень спешил. И когда вбегал на кухню, вдруг уронил бутылку молока со стола. Она разлилась широкой волной прямо на чисто недавно вымытый пол. Помните, были такие бутылки в советское время с широким горлом. Помню своё отчаяние, как я схватил половую тряпку и пытался вытереть эту ужасную белую лужу, в которой могла утонуть моя радость. А она не впитывалась, а размазывалась по всей кухне. Тогда я бросил её и изо всех сил побежал обратно на балкон. Мама стояла всё там же и дошёл улыбалась ещё. Я присел на порожек балкона и попытался через неудачу и предчувствие скорой расплаты поймать последнюю ноту уходящей радости. И мне это кажется удалось. А потом потом мама зашла в дом, и раздался крик: "Иди сюда!" И каждое её слово заставляло меня вжимать голову в плечи. словно в череп мне забивали толстые шершавые гвозди с размаху меня едва ли побили не помню но ощущение именно физической боли осталось и сейчас конечно если бы я мог так до всему маме объяснить она не стала бы ругаться и, наверное обняла бы меня но у детей просто не хватает взрослых слов чтобы выразить свои детские чувства а может и наоборот детских слов не хватает чтобы выразить взрослые чувства Мне кажется, что чувств детских и совсем не бывает. Они сразу на выростном выдаются. Пишу это вовсе не для того, чтобы сказать, какой я был и остался нежный, и какие бывают жестокие родители. Вовсе нет. Представьте, как видела все происходившее моя мать. Взрослая женщина, как стояла она на балконе, решившая наконец отдохнуть хоть пять минут от ежедневных дел и забот. И вот на тебе, возвращаясь в дом, где только что был вымыт пол, А там вся кухня в белых жирных разводах, и тряпка брошена на полпути. Мало того, что ухитрился именно в эти редкие 5 минут покоя что-то протереть, ещё и размазал, ещё и не доделал, всё бросил и ушёл. Всё так, конечно. Но, может быть, тот у кого из дети прочтёт сейчас эти строчки и попав в похожую ситуацию, не будет кричать и ругаться, не станет забивать гвозди, ведь кухня от этого чище не станет. Может быть, вы рассмеётесь, поймёте и прижмёте к себе голову испуганному мальчишке и скажете: "Да и хрен бы с ним с этим молоком и полом. У меня ведь есть ты, а у тебя я. Ведь очень скоро мы расстанемся. Мы отдаляемся друг от друга каждый день незаметно, но ещё пара лет и детство твоё пройдёт. Ты станешь подростком, отдалишься от меня внутренне, а потом и взрослым, став ещё дальше. Уедешь учиться, работать". жить свою жизнь. А потом мы расстанемся на совсем. Но у нас есть ещё эти минуты, где летит не запах и тёплая пыль, где ты со мной, как же ребёнок у живота лошади, и как ей нужно лишь опустить голову, чтобы вдохнуть запах его волос между ушек, так и мне достаточно опустить руку и погладить волосы у тебя на макушке. Однажды макушка твоя уйдёт далеко в высь. И чтобы увидеть ее, мне нужно будет, чтобы ты сел и обязательно рядом. Но пока не прогоните, не испугайте. Мы все еще вместе. Ты меня за локоть держи, а не так. Папа, ну давай за руки держась пойдем. Ну давай, дорога здесь. Путин дотянулся и до глухих двориков окраин. Асфальт, не менявшийся со времен Брежнева, если не Хрущева, наконец-то соскребли и будут класть новый. Но пока всё перекопано. Мы с папой идём в стричься в дальнюю парикмахерскую. Там дешевле аж на 50 руб. Папа в чистой отглаженной рубашке. Он сам гладил. В новых отутюженных брюках. Это правильно, мужик должен следить за собой всегда. А что вот 250 за 15 минут работы это много же? Папа, ну парикмахеру с них копейки перепадают, это же не его заведение. Всё равно, 200 до Димы хватит. Папа, ты, наверное, хочешь, чтобы тебя встретили и еще приплачивали за это? Вот и парикмахерская. Не так уж далеко. Мы пришли на полчаса раньше назначенного времени. Папа торопится жить. Парикмахерская шара и духота. Сажаю отца на диванчик. Он тяжело вздыхает, устал. Сиди ровно и никуда не уходи. Да я встать-то не могу толком. Я убегаю в ближайший магазинчик. Беру папе мороженое, чтобы не скучал. Возвращаешь сую папе в ладонь холодный стаканчик. Золотой стандарт. Опять деньги тратил. Хм? Ты папа, у меня там знакомая продавщица так дала. Тебе все так дают. Ну, пока это в целом правда. Папа однако уже отвлёкся и с садоводством ест мороженое. Старики любят сладкое. Дай я в полвину стаканчика папа протягивает мороженое мне. Хочешь? Не, у меня от молока в животе бурчит. Папа запихивает остатки мороженого целиком в рот, стаканчик крошится и сыпется ему на чистую рубашку. Папа ругается. Вот поэтому не люблю есть ни дома, вечно обляпываешься. Я стряхиваю с рубашки в вафельную кружку. Подумал, что когда я был маленький, я папа мороженое с меня не стряхивал, я не любил сладкого. Но кажется, что-то подобное было, что я ел тогда, не помню, и папа не помнит. Но вот эти поглаживающие движения были Интересно, я протянул ему тогда половинку. Захадейте. Папа, как всегда резко рывком встаёт, будто ожившая деревянная статуя, мой старик Рзенбом. Подхватываю его за плечи. Топ-топ, шаркают папины шаги. Цок-цок стучит палка. Иду следом на подстраховке. Вы меня покороче подстригите, чтобы часто не ходить из-за 200. Девушка, сделайте так, чтобы аккуратнее выглядело. папа садится в кресло. Миловидная чуть полноватая молодая женщина оборачивает его воротник фартучком. У папы становится жёстче и решительней взгляд. Он ей ему нравится. Смотрю на него в зеркало, вспомнил, что в Карагандинском зоопарке моего детства над входом висело чучело орла. Хихикну. Чего ты смеёшься? Вон палку возьми лучше. Я ухожу с папой на тростью в придбанник. Пусть папа побудет с парикмахершей наедине. Любуюсь оттуда. У женщины наверняка приятные и мягкие руки. Слегка прохладные даже в эту жару. Она аккуратно состригает отросшие папины пряди, а немедленно и беззвучно падают на голубую простыню. Вот женщина касается пальцами папиных ушей, очень осторожно и даже ласково. Чуть позвякивают ножницы в тишине. Ах, как жаль, что пока в кинематографе не использована эта сцена. Когда женщина стрижет мужчину, это всегда так интимно. Ведь любой контакт разнополых тел, неважно, массаж это, танец или стрижка, это в чем-то секс и очень красиво. Женщина улыбается. Вот так, аккуратно, теперь затылочек, наклонитесь. Папа послушно нагибает голову. Женщина маленькая и блестящей бритвой правит папе волоски на затылке. Ну вот и все. Папа рывком встает, не дождавшись меня, отдает ей 250 рублей, которые всю дорогу мял в кулачке. Спасибо. Я вставляю в ладонь отца его новую тросточку, подаренную нашим хорошим другом Аней и раньше принадлежавшему морскому офицеру и потихоньку своей женщине еще 100 рублей. Спасибо вам за папу. Женщина улыбается. Приходите еще. В зале ожидания сидят люди. Вслед нам доносятся. «Ох, смотри, самурай и его отец!» Так часто говорят. И это правильно. Папа не старичок, не какой-то там пенсионер, а отец. А самурай в переводе значит «служить». 27 августа 2017 года. Папа обозлился на меня за то, что я с дракой поменял пакетик чая, который он собрался заваривать третий раз. Пользуясь тем, что двигаюсь шустрее папы, я успел выхватить пакетик из чайничка быстрее, чем он его захлопнул. Папа интеллигент и не любит насилие. Он обиделся и решил мне назло не ходить с хатунками. Они неудобные и хреновые, потому что немецкие такие же, как и я. Эти неблагодарные подростки умеют поразить нас в самое сердце. Я полчаса объяснял папе, что такой перелом шейки бедра и трещина в позвоночнике, не дай бог. Но это страшно. Но папа был безжалостен, ел булочку с маком и торжествующе хихикал надо мной. Тогда я пожал плечами и сказал: "Ну хочешь лежать, буду из-под тебя судно выносить. Мне уже не привыкать. Будешь только головой крутить из-за своего упрямства". Папа подумал и всё равно покачал головой. "Вот-вот. Так только и будешь способен качать. Тебе лишь бы деньги потратить. Вот сколько ты отдал за ходунки, а у самого зуба нет, хи-хи". Ну, -хи. На каждого прямоу в корейца найдётся хитрый. Я обещал папе за каждый день с ходунками платить ему по 100 руб. Папа сперва не поверил. Тогда я пошептал 100 рублёвками у него перед носом и ушёл. Через минуту по квартире снова зажужжали колёсики ходунков. Вечером папа зашёл в мою комнату и забрал свою зарплату за сегодня. Он решил копить мне на зуб, раз я сам такой дурак, что даже в кино снялся без зубов. А я хихикаю и думаю, что вскоре папа привыкнет. Ходунки качественные, кроме того, что удобно их катить, еще и присесть на них всегда можно. Папа быстро привыкнет, что стул, кстати, вполне удобный, всегда под рукой. Снова вспомнил, как папа в моей юности приучал меня к классической музыке по полтора рубля за концерт. Вот тебе, старый жена Люб, карма. 2 сентября 2017 года. Удушение блох в полиэтиленовых мешках дало результат, но это не окончательная победа. Сегодня травил блох особо вонючим средством, матерился и блевал, простите. Потому что респиратор, конечно, очищает воздух от яда, но имеет один недостаток – дышать в нем невозможно. И в Крыму все еще жара по 30 градусов стоит. Залил белой эмульсией дом. Представлял, что я средневековый иммунитет человека в борьбе с чумой. Он тоже почти всегда проигрывал, но это не значит, что он не боролся. Папу я вытащил во двор и посадил на мягкий стул, дав ему в руки книжку по высшей математике. Он у меня умный, пусть думает. Закончив химическую атаку, пошатываясь, вышел на свежий воздух. Голодный, уставший сидеть на жаре, папа смотрел на меня библейскими глазами отца морехода Ноя, который понял, что его не берут на корабль. «Папа, в дом нельзя, ты отравишься». «А тебе?» Ой, я уже отравился. Папа снова обречённо уткнулся в книжку по математике, уидя в более логичный мир. Я тем временем натянул джинсы на ядовитые ноги и сбегал в магазин за мороженым папе, чтобы он не испарился на жаре. Просунул ему мороженое через забор, папа его машинально взял и сунул в рот. Я вздохнул. Пронесло. Никто на свете не может в жару жевать мороженое и возмущаться, зачем его купили. Пока папа жевал, я зачастил, что после травлю блох, как в интернете написано, надо есть молочное, и что сварщикам не даром молоко дают. Папа перестал жевать. А ты сам ел? Конечно. Родной отец научил меня врать. Впрочем, я отношусь к этому как к курсу театрального училища или этюду обмане дракона. Я бы, конечно, поел мороженого, но у меня от него в животе зло бурчит. А таблетки с ферментами остались в Германии, крму их днём с огнём. Дракон доел мороженое и блаженно прикрыл глаза. У папы есть две радости в жизни: кино и сладости. В кино можно сколько влезет, а сладостям он сам ставит предел. Каждый лишний пряник обругивается последними словами за то, что он не даром. Проветрил наконец после травли, зашёл с папой в дом. Папа тихий и даже романтичный какой-то уже хорошо. Надышался, наверное, дурманячек фемиамов. Ну, раз на папу подействовало, блох точно пройдёт.